А все, что в тропях несется вперед, лишено порядка. У Гомера пылка речь, когда слова сыплются без перерыва, как снег, приписано оратору. Речь же старца льется плавно и слаще меда. Запомни, что стремительный напор и многословие больше пристали бродячему говоруну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 хотя то, чего приходится ждать, удерживается легче, чем пролетающее мимо. Ведь говорится, что люди передают ученикам знания, но что уносится прочь, того не передашь. Подумай о том, что речь, цель которой истина, должна быть простой и безыскусной. Между тем, как в речах перед народом нет ни слова истины,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 Но пусть сохраняет достоинство, с которым эта неистовая чрезмерная сила несовместима. Пусть силы ее будут велики, но сдержаны. Пусть речь ее будет неиссякаемой струей, а не дождевым потоком. По-моему, едва ли и оратору позволительно такая неудержимая, неведающая законов скорость речи. Как уследить за нею судье подчас